Глава двадцать третья. Яна. «Сказать, что мне надоели эти игры, кто кого дурит, значит ничего не сказать!» Сердито ответила я и отодвинулась, показав на дверь. «Покиньте авто, пожалуйста». «Не веришь? Вот смотри». «Не хочу я смотреть». Но мой протест не значил ровным счетом ничего для мужчины, решившим во что бы то ни стало доказать свою правоту. «Яна». Повысил он голос и развернул меня за плечи. Его пальцы впились в нежную кожу, причиняя боль. Лицо оказалось близко. Тёмные глаза горели праведным гневом. «Не веришь?» «А ты видел его документы?» Резко мотнул он головой в сторону. «Видела?» «Нет, нет же!» «Его все вокруг называют Алекс. Тебя это не смутило?» «Боже, Яна!» «Ты же не глупая девица. Совсем не глупая. Он пудрит тебе мозги только для того, чтобы забраться тебе в трусики». «А ты?» «Осмелев, я тоже перешла на «ты». «Зачем это делаешь ты? Ответь!» «Я совру, если скажу, что ты мне не приглянулась. Но еще раньше, чем я увидел тебя вживую, узнал об этой скверной истории и попросил Алекса быть честным. Меня возмутило, что он назвался моим именем, представился адвокатом. Да, я подыграл ему, потому что не хотел подставлять друга, но при этом выдвинул ультиматум, чтобы он больше не смел врать. И что же я вижу? Он нагло продолжает обманывать, представляться моим именем, вот!» Прорычал мужчина, он швырнул мне на колени документы. Я не хотела смотреть. Да, не хотела. Боялась, что иллюзия растает, что розовые очки разобьются острыми стёклами внутрь. Наверное, потому что где-то в глубине души произошёл раскол. Мне хотелось верить мужчине, который вскружил голову, заставил меня мечтать, возбуждаться, желать большего. При этом я умом понимала, чувствовала подвох. Было много и осторожных звоночков, и прямых, громких сигналов. Но я их игнорировала, желая верить тому, в кого влюбилась. Он выглядел таким сильным, надёжным и уверенным. Мне нужна была опора. Он оказался рядом, представился нужным человеком. «Просто посмотри сюда, Яна. Это не фальшивки». Устало проронил мужчина. Я открыла документы, пролистала. Паспорт, красная корочка, удостоверение адвоката. «Если тебе и этого мало, то вот. Поищи моё имя в сети», — предложил мужчина, протянув мне свой телефон. Пальцы дрожали, перед глазами всё расплывалось мутью. «Вот же он!» Демидов Лев Матвеевич. И он не тот. Настоящий Демидов Лев Матвеевич, знаменитый адвокат, сидел рядом со мной и доказывал, что он — это он. Я всхлипнула, прижала ладонь к рту, заплакала горько. Документы упали на пол салона авто. Адвокат. Боже. Настоящий Лев Матвеевич поднял их и спрятал во внутренний карман пиджака. И будто желая окончательно разгромить мои иллюзии, он показал страничку в социальных сетях Александра, сайт его компании. Там даже было фото, где он пожимал радостно руки моему муженьку. Залившись горькими слезами, я оттолкнула руку мужчины. Мне хотелось реветь белугой, бежать, бежать, но куда? «Что вам еще от меня нужно?» — крикнула я. «Окончательно растоптать мое и без того разбитое сердце? Поглумиться, посмеяться над тем, какая я глупая слепая, доверчивая дура? Мужчина нахмурился. «Нет, нет же, Яна, мне жаль». Он запустил пальцы, волосы. Я даже слов не могу подобрать, как мне жаль, что все обернулось именно так. Я не знаю, как загладить свою вину. Черт побери, все зашло слишком далеко. Мне не стоило тогда поддаваться на уговор Алекса. Мужчина замолчал. «В этом есть и моя вина». Произнес он мрачно. «Пожалуйста, не плачь. Я постараюсь загладить свою вину». «Как? Просто оставь меня в покое!» «Увы, не могу». Сейчас Алекс сторговывается с Борисом, а ты... Что будешь делать ты? У тебя есть человек, которому ты бы могла довериться. Я была близка с двоюродной сестрой, но ее как-то подкупила два... Я вытерла слезы, произнесла охрипшим от слез голосом. Ее подкупил Алекс, чтобы узнать, не проболтаюсь ли я. Он... Я не знаю, зачем он это делал. Зачем? Он просто игрок и заигрался. Не буду отрицать, что ты ему нравишься. Но искренне считаю, что некоторые игры его слишком жестоки. Я же видел, как он запудрил тебе мозги. Как ты ловишь каждый его жест, слово. Ты влюблена, а он этим пользуется, пойми. Он был моей единственной надеждой. Глухо произнесла я, посмотрела вдаль и выскользнула из автомобиля, быстро-быстро побежав по парковке. Мне надо было пробежать метров сто до оживленной дороги. Я... не знаю. Я действовала в отчаянии была готова даже броситься под колеса любой из проезжающей машин. Настолько опостылила мне в этот момент жизнь, я просто не видела в ней смысла. Один только обман, злость, похоть. Меня жестоко обманули, предали. В тот момент я реально не хотела жить. «Яна!» — раздался позади душераздирающий крик. «Стой, Яна!» Адвокат настиг меня, быстро и жестко схватил за локоть, успев задержать буквально в метре от дороги, где бешено сигналили водители. Адвокат дернул меня на себя, и мы покатились по тротуару. Я больно ударилась локтем по мощенной плитке. Вспышка боли отрезвила меня. Я глухо зарыдала, испытав упадок сил. Мужчина прижимал меня к своей груди. Я рыдала, щедро поливая его рубашку слезами. «Я больше не хочу жить!» «Ян, все хорошо, все будет, хорошо, обещаю!» Отозвался адвокат, гладя меня по волосам. «Пока тебя не хватились, есть шанс уйти, скрыться». «Предлагаешь поверить тебе на слово? Мужчины меня столько раз нагло обманывали, что я не поверю и ангелу». «Нет. Я предлагаю тебе договор. Будешь моей помощницей по дому. У меня как раз уволилась экономка и по совместительству уборщица и кухарка». Взамен я обещаю, что посмотрю, что можно сделать с твоим разводом. Реально сделать. Ведь Алекс ни хрена не сделал сам. И не сделал бы. Но решаться нужно прямо сейчас, пока эти два индюка еще торгуются. Довериться чужому человеку. Мужчине тем более. Но был ли у меня иной выбор?